страдай молча. Люди, которые любят говорить «улыбайся и терпи» или «страдать надо молча», ничего не понимают ни в улыбках, ни в страдании. Я отлично умею и улыбаться, и страдать, но молчать – и это не для меня. Я за шумное страдание и без всяких улыбок. Страдай для меня в порядке вещей. Я страдаю очень легко, Стало быть, кому, как не мне, вразумить всех тех, кто не знает, как надо страдать. Во-первых, улыбки решительно исключаются. Если вы, страдая, улыбаетесь, никто не узнает, что вы страдаете. А в таком случае пропадает все удовольствие. Что до молчаливого страдания, то его можно рекомендовать тогда, когда само выражение вашего лица говорит о том, что вы страдаете. Если я решаю страдать молча, я совершенно недвусмысленно заявляю об этом домашнем. «Я удаляюсь в свою комнату, чтобы молча страдать», — говорю я. Такое заявление не только пугает тех, к кому оно относится, но и заставляет их тоже страдать. Таков секрет полноценного страдания. Делайте так, чтобы другие страдали вместе с вами. Я всегда так поступаю. Только на прошлой неделе вместе со мной страдали пять или шесть человек, и ни один из них не улыбался и не молчал. Я подрядил маляра покрасить за 50 фунтов наш дом. Маляр был в восторге. Я тоже. Когда он сделал половину работы, я собрал домашних и сказал, что у меня нет денег для расплаты. Занятно было видеть их страдающие лица, слышать их страдающие голоса. Сам я в этот момент и не думал страдать». Моя очередь пришла, когда я объяснялся с маляром, а потом начал страдать он. Всё это прекрасный образец коллективного страдания на высшем уровне. Страшно интересно, страдала ли жена маляра, когда он объяснился с ней. Надо спросить его завтра об этом».